Он был сыт по горло долгим и трудным путешествием от пещеры к дороге. На фотографии местности, которую он рассматривал в стереоскоп на корабле, расстояние выглядело небольшим, но в действительности требовалось немало времени и сил, чтобы его преодолеть, особенно если идти в темноте с тяжелым чемоданом. Мури не раз проклял сделанный им выбор, хотя прекрасно понимал, что отдаленность убежища служила надежной защитой. Уже совсем рассвело, когда он подошел к Динакару и с радостью закинул чемодан на заднее сиденье. На дороге было тихо, ни одной машины. Мури быстро вернулся к своему Дина, выехал из леса и, выйдя из кабины, уничтожил следы колес. Затем он направился в Алапертейн. По самой дальней от гудящей столицы дороги. Через 15 минут ему пришлось остановиться. Дорогу заполнили военные грузовики, с урчанием выбиравшиеся на шоссе. С них спрыгивали солдаты и неровными рядами углублялись в лес по обеим сторонам дороги. Дюжина мрачных мужчин в гражданском сгрудилась в кузове грузовика под охраной четырех солдат. Пока Мори наблюдал за происходящим, к машине подошел капитан и спросил. «Откуда следуете?» «Из Валапана». «Вы там живете?» «Да, в Киестре, на выезде из Валапана». «Куда направляетесь?» «В Его ответ, казалось, удовлетворил офицера. Он собрался отойти. Мори обратился к нему. «Что случилось, капитан?» «Прочесываем лес, вылавливаем трусов и отвозим туда, где им положено находиться». «Трусов?» — море было задачен. «Ага. Позапрошлой ночью некоторые желтопузые сока удрали из пертейна и ушли в леса. Слишком пекутся о своей шкуре, понятно?» Вчера утром их примеру последовали и другие. Если бы мы не приняли меры сегодня, полгорода отправилась бы в лес. Прям тошнит от этих гражданских. Но почему они бегут? Из-за слухов. Он презрительно фыркнул. Слишком много болтают. А вот из Валапана никто не бежит, — продолжил разговор Моури. Пока нет, — ответил капитан. Он пошел по шоссе, подгоняя лениво тащившуюся вдоль опушки группу солдат. Последние грузовики прошли, и море нажал на газ. Похоже, правительство собирается как следует закрутить гайки, а население так перепугано, что ищет спасение в лесу. Совпадение начала кампании с побегом, видимо, чистая случайность. Подмерный шелест Шиндинакара, Моури задумался о судьбе Гурда и Скривы. Поймали их или ему удалось схорониться где-то внутри кольца? Проезжая через какой-то поселок, он чуть не поддался мгновенному искушению позвонить своим бандитам. Но в последний момент изменил решение, и хотя это было совершенно бесполезно и довольно рискованно, он все же остановился на минуту, чтобы купить утреннюю газету. В ней не было ничего интересного. Обычная смесь бравады, угроз, обещаний, указаний и предостережений. В одной заметке категорически утверждалось, что арестованы 80 членов Деракангистунгесепт, в том числе один из главарей. Мури невольно посочувствовал несчастному, которого наградили столь высоким званием. Ни о Гурде Искриве, ни о полковнике Халапти нигде не упоминалось. Выбросив газету, он продолжал свой путь. Незадолго до полудня Мори был в центре Алапертейна и спросил у прохожего, как проехать в порт. Хотя он снова проголодался, тратить время на еду не хотелось. Аллапертейн не был закрыт, на улицах было спокойно, и ни одна патрульная машина, ни один полицейский не заинтересовались Моури. Стоило поспешить и воспользоваться благоприятной ситуацией, пока она не изменилась к худшему. Поэтому, забыв на время про обед, он направился прямо в порт. Поставив свой Дино на стоянке местной судостроительной компании, Моури подошел к воротам, что вели к первому пирсу, посмотрел через очки на полицейского и спросил, «Как пройти в кабинет управляющего портом?» Полицейский ткнул пальцем. «Вон туда, как раз напротив третьих ворот». Через несколько минут Моури уже был в конторе. Он нетерпеливо забарабанил пальцами по стеклянной перегородке. Пожилой человек, раздраженный и усталый после долгого пути. В окошечке показалась голова младшего клерка. «Что вам угодно?» Сунув ему под нос свои документы, Мури сказал, «Мне необходимо знать, какие суда покинут порт до рассвета и у каких причалов они стоят».